Однажды заболевшему царю врач пустил кровь, и царь восстав остав указал врачу пустить кровь всем его боярам. Один только боярин Родион Стрешнев зартачился: "На что мне это морока? Яйц здоров, а кибык". Тут царь избил здорового до появления крови. "Не желаешь ты моему величеству услужить?" В Рим повторяю было паршивое. Хотя царь и считался тишайшим, но тишину на Руси все время нарушали войны и народные возмущения. Именно при Алексее состоялось воссоединение Украины с Россией. Русские украинцы вели мучительные войны с соседями. Россия заявляла о себе миру не усами разжиревшего царского кота Котофеича, а притязаниями на свое законное место в семье европейских народов. Во главе русской дипломатии трудился тогда худородный, зато диво разумный боярин Ордин Нащекин. Он ведал посольским приказам. Вряд ли он замечал подьячьего Каташихина, пока тот сам не бухнулся ему в ноги. — Чего тебе от меня? — спросил Нащекин. Каташихин на судьбу шибко жалился. Плакал тут перед ним, сказывая, что тринадцать рублей в год от казны получает, а на такие деньги ноги протянешь. Ордин Щекин отвечал, и всяка тварь мучается, встань, уж не пьян ли ты? Все пьют, и я не брезгаю, сознался Каташихин. Оставь, так и быть, возьму под Нарву тебя, со шведами замерение близится, за это прибавку получишь. Переговоры велись в Сари под Нарвой, и Каташихин алчно наблюдал за повадками шведских комиссаров, как ест Густав Бьёльке, как пьет вино граф Бенгт-Горн, и как красиво они отбрасывают с манжет брабанские кружева, дабы не запачкать их при писании протоколов. Эх, мне бы таково выступать! Успех переговоров со шведами царь приписывал лишь покровительству Тихвинской Богородицы. Велел по всей Москве стрелять из пушек, а Гришка Каташихин получил прибавку к жалованию. Его престарелый отец даже расплакался. «Служи, пес худой!» — благословил он сына. «Старайся, видишь, как один гад подперла. Гляди, не проворонь!» Но вскоре случилась беда. Сидя над перепиской казенной бумаги, Каташихин, с утра пораньше опохмелившись, пропустил слово «государь», отчего последовал грозный указ тишайшего царя — где было надобно писать нас, великого государя, и написали великого, а государя не написано. Великий, а кто великий, неясно Каташихина выволокли на двор, растянули на мостовой, словно шкуру для просушки, и всыпали ему ботагов для ясности. Ничего не обиделся, благо тогда всех драли. Невелика радость, но и особой беды нету. В это время на престол Швеции вступил малолетний король Карл XI, отец Карла XII. Швеция уже изнемогала от бесконечных войн, и регенты, управлявшие страной от имени мальчика, пошли на мировую со своими недругами. Ордин щекин велел Каташихину собраться в дальнюю дорогу ради переговоров. «Для писания казна отпустила нам бумаги и целый кувшин с чернилами, ты их береги». А сейчас едем в Дерпт. Для переговоров выбрали эстонскую деревню Кардиса, что лежало по дороге на Ревель. Шведских послов на месте не обнаружили. Только зимою раздался могучий рев сигнальной трубы. Это прибыл гонец, сообщивший, что графт Бенкт-Горн уже в Ревеле и скоро приедет вести переговоры. Ордин Нащекин указал Каташихину сопроводить трубача до Ревеля, чтобы поторопить шведского графа с прибытием. подъячий охотно выехал навстречу шведам. Он умилился от беседы, которой его удостоил важный Бенгт Горн, а пуще всего радовался, что шведы поставили для него, жалкого подъячего богатое угощение. «Вот наши бы так!» — радовался Каташихин, пьянее от французских ликеров и коньяков, от которых даже рыгалась совсем не так, как от родимой московской севухи. Вернулся он в Москву, и вскоре ему выпала снова большая удача. Велели ехать в стекольну, как называли тогда русские Стокгольм, чтобы доставить личное письмо царя Алексея к шведскому королю. Вести от такой чести не отказывается.